Часть 10. Прокурор Остолопов. Николай Федорович Остолопов. 1783-1833 годы. Глава 1. Эпиграф. Цель поэзии «нравится, возбуждая страсти». Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Санкт-Петербург, 1821 год. Вологодский муравейник, Державин и карьера молодого прокурора, Хлопоты Батюшкова, Павел Шипилов, Отъезд. Вологодский прокурор Николай Федорович Остолопов умел нравиться, Иногда он даже возбуждал страсти. 25 августа 1812 года его срочный отъезд в Петербург разворошил чиновный муравейник провинциального городка. Стали гадать, что стоит за этим вызовом, связан он с войной или с новым назначением, и кого могут прислать взамен Николая Федоровича, к странностям и слабостям которого уже привыкли. Говорили, что сын уездного судьи в 26 лет стал губернским прокурором благодаря покровительству Державина, успешно сочетавшего в свое время занятия словесностью с государственной службой. Годы спустя, в 1822 году, Николай Федорович Остолопов выпустит книгу «Ключ к сочинениям Державина», по изданию 1808 года с кратким описанием жизни сего знаменитого поэта. В предисловии автор напишет «Имев счастье пользоваться благосклонностью Гавриила Романовича, я успел под его руководством собрать самое достоверное объяснение на большую и лучшую часть его сочинений до назначения в Вологду». Николай Остолопов окончил горный кадетский корпус, служил в коллегии иностранных дел, издавал в Петербурге журнал «Любитель словесности», где в 1806 году напечатал первое стихотворение девятнадцатилетнего батюшкова «Мечта». Остолопов и батюшков близкими друзьями не стали, но сохранили приятельские отношения, время от времени встречаясь в вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, где оба состояли. В начале апреля 1812 года Константин Батюшков сообщал из Петербурга своей сестре Александре. Остолопов здесь. Он, может быть, если верить его собственным словам, оставит место прокурора. Хорошо бы было постараться для Павла Алексеевича. Павел Алексеевич Шипилов, муж Елизаветы Николаевны, сестры Батюшкова. Я готов попросить сам Ивана Ивановича Дмитриева, если только правда, что Остолопов покидает место. Примечание. Батюшков. Сочинение. В двух томах том второй Москва, 1989 год. Страница 207. Конец примечания. Дмитриев был в ту пору, министром юстиции, и Остолопов находился в его непосредственном подчинении. Батюшков надеялся, что назначение Павла Алексеевича на прокурорское место избавит семью сестры от постоянной бедности. Но в этой заботе была и общественная сторона. Поэт был убежден, что отечество остро нуждается в таких неподкупных, хорошо образованных и порядочных людях, каким был Павел Алексеевич Шипилов. Батюшков не сомневался, что будет понят Иваном Ивановичем Дмитриевым, в котором видел не столько министра юстиции, сколько старшего собрата по поэзии. Кстати, Константин Николаевич с детства хорошо представлял себе особенности прокурорской службы, ведь его отец еще в царствовании Екатерины II был губернским прокурором в Вологде, а потом в Вятке. Тогда Николай Львович Батюшков проявил себя защитником бедных, притесняемых и оклеветанных. За свою принципиальность он был обойден чинами и в конце концов оказался уволен от должности. Примечание, смотрите, Лазарчук, Батюшков и Вологодский край, из архивных разысканий, Череповец, 2007 год, страницы 70-71, конец примечания. Павел Алексеевич Шипилов в юности служил переводчиком в коллегии иностранных дел и немало помог еще более юному тогда батюшкову в знакомстве с новинками зарубежной литературы. Шипилов и сам писал стихи, переводил поэзию, изредка печатался. В Вологду его привела любовь к Елизавете Батюшковой, Павлу Шипилову, Было всего 18 лет, когда он оставил престижную петербургскую службу и посвятил себя семье. Забота Шурина тронула Павла Алексеевича, но перспектива стать видным чиновником совершенно не обрадовала его. Шипилов понимал, что, обретя достаток и положение, он почти неизбежно потеряет нравственный покой, поскольку окажется среди множества искушений и соблазнов. Человек глубоко верующий, Павел Алексеевич, готов был и дальше терпеть нужду и воспитывать детей в самых скромных условиях, но не подвергать испытаниям свою совесть. 11 апреля 1812 года он прямо написал батюшкову «Любезный брат, для этого места нужен или умной, или в законах сведущий человек, или попросту сказать «алтынник». Примечание». Иначе говоря, взяточник. Конец примечания. Последним быть не могу. А первым и хотел бы, но не знаю, достанет ли на то моих способностей. Впрочем, здесь слышно, что на место Остолопова определяется какой-то Зиновьев. Тем лучше, у желающих и достойных перебивать шпагу не хочу. Помня, что Батюшков сам испытывает затруднение, с определением на государственную службу, Шипилов с житейской мудростью прибавляет. Благосклонность Ивана Ивановича Дмитриева тебе и самому пригодится. Итак, не спеши просить его для других. Не всякая вельможа любит, чтобы его много просили. Батюшка уже к тому времени решил, что если и служить, то по ведомству иностранных дел, но никак не юстиции. Отец Николай Львович, вдоволь насмотревшийся на российское правосудие, поддержал его в этом. «Припряженному быть к приказному столу, — писал Николай Львович сыну, — есть дело для тебя невозможное. Я знаю всю цену достоинства твоего. Знаю, сколь несносно читать, а иногда и подписывать, высечь кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу». А за что и по что Бог ведает. Примечание. Смотрите «Лазарчук. Батюшков и Вологодский край». Из архивных разысканий. Череповец, 2007 год. страницы 70-71. Конец примечания. Прошли апрель, май, июнь. Началась война. В Вологде о вторжении Наполеона. Узнали 15 июля, когда прискакал Нарочный из Петербурга. Перед лицом грозных событий все слухи о передвижениях начальства стыдливо затихли. Павел Алексеевич Шипилов, бывший некоторое время пятисотенным начальником вологодском земском войске, собрался вступать в ополчение. И тут вдруг в конце августа Столопов получает предписание – «Явиться в Петербург».